верно пьяный ж Матадор уплетал за обе щеки огромные вареники с картошкой из тарелки, которую держал одной рукой. Ел он быстро и стоя. Периодически он останавливался и потирал стальной перчаткой место чуть пониже спины. ы у больно, зараза!» – угрюмо бормотал он. «Слушай, ужасный, а ведь меня в первый раз в жизни по заднице выпороли!» Обидно, что кодилам пороли. Ну, выпороли и выпороли. л я г а л а с трогал обеими руками уши. Оба были раскрасневшимися и одинаково надломлены. Мне-то что теперь делать? И так урод с кривым ухом был, а теперь вообще оба сломаны. Как ты орал, когда тебе м и л е с т а уши обрывала? Улыбаясь, произнес Матадор. Как ты орал? А ты не орал, только слезы я видел. И х и д н о заметил эльф. «Видел, видел, не отвертишься!» «Так это когда к а д и л а под хвост п о п а л о смущенно произнес Матадор. «Все бы ничего, но края у него острые!» «Я а думал, тебе понравилось!» ь х Или ты так от боли скалился!» л е г а л а с раскраснелся от того, что сдерживал смех. «Сейчас как д м больно!» Матадор показал Леголазу кулак и направился к Игрыму, где взял еще одну тарелку с варениками и кувшин с компотом. Подойдя к эльфу, он убрал его тарелку, а сам улёгся на столе. Лежал он на животе, а перед ним стоял кувшин с компотом и тарелка с огромными варениками. «Давай думать, как нам задание выполнить!» Притихший л е г а л а з снова принялся ощупывать уши и размышлять слух. «Тут засада, конечно! Удивите меня! Как удивить богиню м р к о б о р ц е в э, «Давай ей т ы с ф ч у т р е п у ф е к п р о н е с ё м или тысячу сердец рыцарей тёмных», – бодро предложил м о т о д о р не прекращавшись жевать вареники. «Ты видел в рейтинге её фракции первого инквизитора. У него последняя жертва – пятьсот тысяч сердец и з ч а д и ада, а эти исчадия неровня рыцарям тьмы», – хмуро ответил эльф. «Надо что-то такое, чтобы она увидела и сказала «Офигеть!»» Воцарилась пара минут молчания. Каждый думал о своём. Леголас думал о том, чем бы удивить богиню, а Монтадор вздыхал. Он думал о том, что «Идти за тарелкой со сметаной лень, и вообще, вареники неплохи, нечего их сметаной портить». В это время им обоим на почту упало сообщение от Таблеткина. «Ещё раз всем привет. Мотя, спасибо тебе. Совет сработал. Нашёлся человек, который закупит всё необходимое для высадки на Марс, и перевезет наше постоянно пополняющееся семейство. С рунами у меня вышла странная история. Долго объяснять не буду, не поймете, но если вкратце, то получилось у меня вот что. После того, как я переговорил с древним гномом, занимающим должность г л а с а Рун, решили мы с ним провести ритуал. Ритуал описывать не буду, но суть в том, что руны мне условия поставили. Подскажут, кто знает, как убить королеву некромантов, если я приму их условия. Условием было то, что я становился глазом рун, а старый гном уходил на заслуженную пенсию. С таким положением д е л а я согласился, и вот что мне сказали. м и л е с т а это богини инквизиции и мракоборцев. Друзья продолжали чтение, периодически начиная обсуждать отдельные моменты. «Вот те раз. Это у нас Таблеткин верховный жрец рун?» – недоумевающе спросил м о т о д о р «Ага, круче него только скорость Галанета на земле». задумчиво протянул эльф. «Вот нечего ему было делать, с детьми связался. Как они вообще в одной комнате помещаются?» «Ну, вроде пишут, что в коридоре кровати т р ё х я р у с н ы е Едят по очереди», – начал перечислять Матадор. «Я не про то. Ты представь, равы детей, которых откормили, отмыли, спать уложили, а потом они проснулись, и как давай играть? Ты представляешь, что там творится?» «Да, у меня три брата было». Так мы такие кабаны были, что сломали несколько шкафов, две кровати и даже пол умудрились проломить. Матадор задумчиво глядел в тазик с варениками и улыбался. И шкафы, и пол, и кровати стальные были. Сурово вас воспитывали, п о с п а р т а н с к и кмыкнул эльф. Да нет, просто дерево дорогущее. Пластик не так, но в с е равно дороже металла. У нас же перерабатывающий завод был на орбите. Туда шахтеры руду таскали с о с т е р о и д о в с д а й м о с а с Фобосом. Увидев непонимающее лицо эльфа, Мотя объяснил. «И это спутники Марса. Там тоже руду ковыряли. А вот пластик — это углеводороды. Это из земли тащить надо, если в нашей системе. Вот и выходило, что металл дешевле пластика. Жаль, про Мелесту мы уже знаем. Вот только что нам делать с ее условием?» «Слушай...» «А может, мы с тобой какую-нибудь хреновину смастерим, м и л е с т е так, чтобы она увидела и обалдела?» а например, тумбочку на двух ножках?» – х м ы к н у л спросил Матадор. «Проще уж мертвяка инквизитором сделать». За столом вновь воцарилось молчание. На пару минут каждый снова задумался о своём. Спустя некоторое время Матадор и л е г а л а с не сговариваясь, синхронно повернулись к друг другу. Глядя друг другу в глаза, они одновременно произнесли. д у б л Спустя пару часов. Город Ампс. Таверна Пьяный Ёрш. Дубль зашел в таверну и, увидев знакомого бугая и эльфа, с двумя надломленными ушами улыбнулся. Он тут же направился к ним и успел похлопать по плечу Таурана, когда ему прилетел нехилый подзатыльник. «Я не понял, Мотя, что за дела?» Начал возмущаться он. Череп дубля вместе с прикрученным на шурупы шлемом остался на месте. «Спокойно, дубль, это для дела», — ответил поднявшийся л е г а л а с т ы чего не разваливаешься? Мухлевать бросил?» — с удивлением спросил Мотадор. «Да, намухлевал тут. Теперь из клана в ы г н у т ь могут. Неделю не играю», — угрюмо ответил дубль. «Ладно, не дуйся. Пока же не выгнали», — ответил Мотя. «Извини, если обидел». «Последний раз прощаю», — хмуро ответил Дубль. «Что у вас там? Чего звали?» «Мы хотим сыграть с тобой», — начал Матадор. Дубль тут же приободрился и достал кости и стакан. «На что играем?» — просил Дубль, потирая руки в предвкушении хорошего куша. «Нам с тебя нужно только одно». Матадор наклонился к скелету рыцарю и, глядя в провалы глаз, произнес. «Ты начнешь поклоняться м и л е с т и и войдешь в ее фракцию». Дубль рассмеялся. Он ржал минут пять, но когда заметил серьёзное лицо Матадора и л и г о л а з а тут же осёкся. «Да ладно, вы же не серьёзно!» о с е р ь ё з н е й некуда», — ответил л е г а л а з «Без вариантов», — отрезал Матадор. «Нет, ребята, я готов без тазобедренной кости неделю ползать или голову отдать на матч по футболу вместо мяча». Дубль закинул кости обратно в стакан и убрал в инвентарь. Но на храм Мелеста я не согласен ни за что. Хоть горы золота, хоть жену императора в постель. А мы, собственно, и не спрашиваем твоего желания, но шанс у тебя должен быть. Матадор достал ежа и с грохотом, от которого стол затрещал, положил его на стол. Играем, дубль. Система должна зафиксировать игру, чтобы ты уже никуда не отвертился. Играем, произнес л е г а л а с Он разложил арбалет, заряженный обычным болтом и выставил его прямо на дубля или играем или начнется великая охота за шиби дубля х м у р и с ь произнес м а т а д о р двенадцать моя взяла я выиграл улыбаясь произнес дубль м а т а д о р за минуту до его слов выкинул десять двумя костями сейчас он хмурился и с прищуром смотрел на дубля он поманил его пальцем к себе но ись Кое что на ухо скажу. Как только он наклонился, Туран отвесил ему под затыльник, отчего черепушка д у б л я покатилась по столу. е е подхватил Легалас, тут же вернув Матадору. Мухлевать, гад, вздумал, взревел Мотя. Да я тебе в этом храме прописку сделаю. Да вы чего, ребята? в с е по-честному, сами же видели. Матадор вернул голову д у б л я на место и ухватил его за нагрудник, приподняв над столом. н у к Ужасный, следи за костями. Матадор принялся с яростью трясти скелетов доспехи. Во время тряски кости на столе, до этого лежавшие неподвижно, сами по себе начали кататься по столу. — По-честному говоришь? Матадор продолжал держать неудавшегося шулера над столом за нагрудник и смотреть в лицо. Дубль, понимая всю безусходность ситуации, предпочел сделать финт ушами и свалить по-английски. Он ткнул пальцем одной руки Матадора в глаз, а другой разжал ослабевшую Мотину руку. Тут же, упав на ноги, он резко метнулся к выходу. «Уходит!» – крикнул Леголас, в п опыхах пытаясь развернуть арбалет. Матадор, услышав эльфа, прыгнул в сторону выхода. Он успел ухватить дубля за поножи, уронив его лицом вперед. Тот, даже не задумываясь, ударил по застежке п о н о ж и й на наружной стороне бедра, после чего тут же выскочил из них и ломанулся на улицу, сверкая белоснежными костями таза и копчиком.